Та самая, где когда-то родились первые люди, дружочек. Там они появились впервые. Трывайс в недоумении уставился на него. Впервые появились? Откуда же? Ниоткуда? Человеческие особи на этой планете развились из низших животных форм в процессе эволюции? Трывайс немного подумал и покачал головой. Я вас не понимаю. Пелород был явно недоволен тем, что имеет дело с дилетантом.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 Это наша с вами миссия, дружочек. А организовала наше путешествие мэр Браонно. Вам предстоит повести наш корабль на Трентор. На Трентер? Почему? Трентер вовсе не первичная планета, вы же сами только что говорили. Да, Трентор не первичная планета. Причем тогда Трентор? Видимо, я неудачно выразился, знаете ли. Земля – название легендарное, упоминаемое в древних сказаниях.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 «Она! Она просто пришла в экстаз! Да-да, знатель ли, в экстаз! Она сказала мне, что Трентер — то самое место, где я могу узнать все, что мне нужно!» «Понятно!» — тихо пробормотал Тревайс. «Итак, еще один кирпичик в стену догадок, построенную за бессонную ночь. Бранно отправила его на поиски второй академии».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 Какие еще камни за пазухой были у Бранно, Трывайс не знал, но подчиняться ей беспрекословно, нет уж увольте. Как там сказал Пелород, это привело ее в экстаз. Что ж, если Бранно до смерти хочется, чтобы они летели на Трентор, пусть будет что угодно, только не Трентор. Лишь на рассвете Трывайс уснул тяжелым сном.